Рассказывает Нюта Федермесор. Был и такой случай. В стационаре лежала пациентка, и у нее очень заботливый сын. Она вырастила его сама без отца, но он не был маменькиным сынком. Мы все восхищались им на наших утренних конференциях. Он все время теребил медсестер как лучше помыть маму, как перевязать. Но однажды его мама схватила за рукав медсестру и зашептала. «Пожалуйста, не давайте ему меня мыть! Пожалуйста, не давайте ему менять мне памперсы! Он не должен этого видеть! Пожалуйста!» Она хотела остаться для него эталоном женщины, а не беспомощной пациенткой. В таком случае важно попросить сына делать что-то другое для мамы, читать вслух, приготовить что-то вкусное, гулять с ней, перебирать фотографии и записывать даты и комментарии. И это тоже очень важно и трудно. Соблюсти достоинство пациента и не обидеть при этом его родственника.